Часть 4. Проводник Известно вам, мир не на трех китах, А нам известно, он не на троих. Вам вольничать нельзя в чужих портах, А я забыл, как вольничать в своих. Владимир Высоцкий Глава первая. Принимая решение, Геннадий Николаевич почти не задумывался о своей судьбе. Если говорить честно, то судьба пяти сотен людей, изолированных на какой-то там виртуальной сфере, его тоже не сильно беспокоила. Нет, людей ему, конечно, было жалко, но жалость эта имела некий абстрактный, также будто бы виртуальный характер. Но там, на этой долбанной сфере, был сейчас его сын, жить которому оставалось менее трех суток если ничего не произойдет. А судя по тому, что ему рассказали, вряд ли что-то хорошее может произойти. Даже в случае его вмешательства, вряд ли. Но знать, что он имел шанс, пусть небольшой, совсем крохотный, и ничего не предпринять, это как же потом жить? И зачем? Как смотреть после этого в глаза Зоюшке? Кстати, Бессонов почувствовал, как пусто и холодно вдруг стало внутри, как ледяная капля скатилась по позвоночнику. Зоя! Зоюшка! Как он ей скажет? Что он ей скажет? И ведь он... Ведь они никогда с ней больше не встретятся. Игорь, пробормотал он, не глядя на друга. У нас ведь будет минут десять, чтобы заехать ко мне домой. Зачем? Так же в сторону сухо бросил Нинахов. Проститься с Зоей? Ну, да, выдохнул Геннадий Николаевич. Ты ведь понимаешь, что... А ты понимаешь, что тогда потеряет смысл все тобой задуманное? Прищурившись, посмотрел, наконец, на друга бывший полковник. «Ты ведь не собираешься убивать свою жену?» «Что ты несешь?» — сверкнул глазами Бессонов. «Думай, прежде чем говорить». «Ты тоже», — холодно усмехнулся Нинахов. Геннадий Николаевич понял, конечно что друг-координатор абсолютно прав. Домой ему теперь путь закрыт. Соврать жене что-нибудь правдоподобное о том, куда он собрался на ночь глядя, у него бы не получилось». За столько лет совместной жизни они с женой чуть ли не научились читать мысли друг друга. А сказать правду, или хотя бы ее часть, это дать знать о своих планах инспектору, как только Зоя заснет. И тогда... Тогда могут уничтожить не только сферу, но и саму землю, поставив студенту неуд. Внезапно раздались ритмичные аккорды дипперплского «Smoke on the Water. Бессонов вздрогнул и выхватил из кармана мобильник. Звонила жена... Но не успел он нажать на кнопку ответа, как Нинахов резким ударом выбил у него телефон из рук. Тот, ударившись о стену, хрюкнул и развалился на части. — Ты чего? — затряс ушибленной ладонью Геннадий Николаевич. Впрочем, он тут же сообразил чего и мгновенно покрылся мурашками. — Ведь если бы он поговорил сейчас с Зоей... Нинахов увидел, что до друга дошло, и на его вопрос отвечать не стал. — Поехали, — мотнул он головой. — Время — деньги. Но тут зазвонил его домашний телефон. «Это Зоя», — мрачно проговорил Бессонов, — «не бери». Нинахов кивнул и, не обращая внимания на тревожные переливы звонка, направился к двери. Геннадий Николаевич глянул на телефон так, словно прощался с женой. Потом на пару мгновений крепко зажмурился, резко помотал головой и решительно пошел вслед за другом. «Долго ехать?» — спросил Бессонов, усаживаясь в черную Волгу Нинахова. «Не меньше часа», — сухо бросил тот и повернул ключ в замке зажигания. Больше друзья за все время путей не проронили ни слова. Геннадий Николаевич с ужасом осознал, что для Нинахова это самый что ни на есть последний путь в его жизни. Пусть и не человеческий, как пытался убедить его друг, но все равно жизни. «Ведь вот он рядом, живой, теплый, дышащий, думающий, скорее всего, о том же». А раздумывающий, то кто же он еще как не человек? Какая разница, кто там он есть на самом деле, куски ли программного кода или результат его выполнения, если сами себя они ощущают людьми с теплой кровью, надеждами и желаниями, страданиями и болью? Они мыслят, стало быть, они люди. Они умеют сопереживать, значит, у них есть душа и сердце. Они могут жертвовать своими жизнями ради других, следовательно, они живые». Ни марионетки, ни сухие цифры, ни символы и переменные в уравнениях какого-то там студентишки, а люди, люди, люди!» Бессонов беззвучно выругался. Он не представлял, как сможет выстрелить в Нинахова. Но и не выстрелить он тоже теперь не имеет права. Обратной дороги нет. Или все-таки есть. Плюнуть, попросить Игоря развернуть машину и отправиться домой, к Зое. Ведь их будет двое. Ведь они так нужны друг другу. Как будет жить Зоюшка одна, когда потеряет не только сына, но и его, свою последнюю поддержку и опору? Да и сможет ли она жить? Геннадий Николаевич столь ярко представил себе будущей супруги, вернее, его полное отсутствие, что повернул уже голову к Нинахову, собравшись дать отбой. Но тут словно кто-то закричал в его мозгу. «Да почему же она будет одна? Придурок ты, недоделанный! Ты куда сейчас собрался? Ты сына спасать отправился? Домой его вернуть!» Вот и спасай, вот и возвращай, и не будет тогда Зои одна. В любом случае, о сыне она больше убиваться и горевать станет, чем о тебе. Бессонов резко отвернулся к окну и вжался в кресло. Ну и ну, вот уж хардрок, так хардрок. Такого малодушия он от себя не ожидал. Наверняка ведь не за жену испугался, а за себя. Умирать-то, не небось, очень не хочется, да еще не пойми, как и в каком обличье. На что она вообще, та смерть, похожа будет. Впрочем, обвинял он себя зря. Не думалось почему-то Бессонова о собственной смерти, как не пытался он себя к этому побудить. Может, потому что он, как любой не старый, здоровый, энергичный человек, просто-напросто не верил до конца в возможность собственного исхода. Тем более никогда то там, на склоне лет, а сейчас, совсем скоро, может, даже завтра. А, скорее всего, не мог он о ней думать, потому что были переживания и посильнее. Сын, жена, друг. Погибнет сын? Пропадет и жена. А какой смысл тогда жить ему? Тогда собственная смерть станет только подарком. Но вот сам-то он как раз должен подарить смерть другу. И если он после этого не сумеет спасти Ничу, а следовательно и Зою, то эта смерть тоже станет напрасной, как и его собственная. Так вот круг за кругом и гонял Геннадий Николаевич эти связанные в ядовитую и гибкую, словно гадюка, цепь мыслей пока «Волга» мчалась по пустынному вечернему шоссе среди черных на фоне закатного неба деревьев. И лишь когда машина свернула на узкую и колдобистую лесную грунтовку, он немного отвлекся, переключив сознание на скорую встречу с загадочным и неведомым. Лесничий кордон встретил их лаем собак. Было уже совсем темно, и Бессонов, вылезший из машины и нервно закуривший, почувствовал себя очень неуютно. Волга стояла возле прохода в изгороде, который был перегорожен несколькими длинными жердями, освещаемыми светом фар. Кроме собачьего лая, никаких звуков с той стороны не доносилось. Возможно, лесник, как и многие сельские жители, ложился спать рано. Все-таки уже было без малого 10 часов. Хуже, если он вообще куда-нибудь надолго уехал. Хотя собаки... Вряд ли в таком случае он бы оставил их без присмотра. Словно подслушав мысли Бессонова, собаки вдруг перестали лаять и радостно заскулили. «Ну-ну!» — послышался со стороны двора добродушный, густой голос. «Чего расшумелись? Гости прибыли! Сейчас посмотрим, кто это там на ночь глядя. Вскоре в конусе света показался коренастый мужчина в камуфляжных штанах и куртке и, не торопясь, подошел к загородке. На вид ему было где-то за сорок. Его круглое лицо излучало добродушие и спокойствие. Геннадий Николаевич, приготовившись после рассказа Нинахова об антивирусном блоке, увидеть, если не фантастического монстра, то как минимум кого-то наподобие терминатора, был несколько ошарашен и на приветствие лесника сумел лишь кивнуть. Тот усмехнулся в усы и стал вынимать из пазов жерди. Бессонов не нашел ничего лучшего, как вернуться в машину. Выбросить окурок он постеснялся, затушил его пальцами и спрятал в карман. Едва он снова сел в «Волгу», машина тронулась и въехала во двор лесника. Заглушив двигатель, Нинахов выбрался из салона, а Геннадий Николаевич отчего-то не спешил этого делать. Наверное, потому что он не разумом даже, а где-то на уровне чувств, осознал, что эта старая, хорошо знакомая ему машина является последним звеном, отделяющим всю его долгую прошлую жизнь от новой, совершенно неизвестной и уж наверняка короткой. Между тем выходить все-таки было нужно». Бессонов глубоко вдохнул, будто приготовившись нырять, и выбрался наружу. Фары теперь были погашены, и после освещенного салона он ничего не мог поначалу увидеть, кроме двух светящихся желтых окон сторожки. «Пойдемте в дом, пойдемте!» — услышал Геннадий Николаевич совсем рядом густой голос лесника. «Что, мы так и будем в темноте судачить!» Скрипнули доски крыльца, раскрылась дверь, уронив на землю полосу света, и теперь, уже не опасаясь споткнуться, Бессонов проследовал сторожку. В чистой, уютной комнате он сразу почувствовал себя лучше. На дощатом до бела выскобленном полу лежали полосатые домотканные половики, совсем такие же, как у бабушки в деревне из его детских воспоминаний. На окнах висели пестрые веселые занавески в цветочек, на столе лежала в тон занавеском цветастая же клеенка. И даже на подоконниках, в керамических коричневых горшках, совсем как у Зои, стояли цветы. Воспоминание о жене больно укололо сердце. А еще он подумал, что ерунду все-таки говорил Игорь, рассказывая об истинной сущности лесника. Но разве стал бы бездушный программный блок так заботливо украшать свое жилище? Но размышление Геннадия Николаевича прервал Нинахов. «Знакомьтесь», — развел он руками, — «это мой хороший друг Геннадий Бессонов, а это мой в некотором роде коллега Борис Тюрин». Бессонов и Тюрин пожали друг другу руки. Ладонь лесника была шершавой, по-мужски твердой и по-человечески теплой. «Перекусите?» — спросил Тюрин, обведя гостей взглядом. «Если только чаю...» — нахмурился Нинахов. «Времени совсем мало». «Ну, тогда за чаем все и обсудим», — сказал лесник, и ковшом стал наливать в чайник воду из ведра. Но когда они, сидя уже за столом, стали пить вкусный, на родниковой воде чай с маленькими аппетитными сушками в прикуску, никто почему-то не хотел начинать разговор первым. Тогда Бессонов, помня, что время дорого и что оно с каждой потерянной секундой уменьшает шансы на спасение сына, крякнул и заговорил, глядя на своего старого друга, которого скоро должен был застрелить. «Так что, Игорь, ты Борису о нашем деле расскажешь, или мне начать?» «Да он и так почти все знает», — ответил Нинахов и принялся ожесточенно дуть в чашку на и без того уже не сильно горячий чай. «И про меня?» — почти шепотом спросил бессонов. «На душе его вновь заскребли кошки». Теперь он отчетливо видел, что бывшему полковнику, что бы он там ни говорил, тоже страшно, что ему, несмотря ни на что, тоже очень хочется жить. Но старый друг, на поверку оказавшийся неведомым координатором неких высших сил, быстро сумел взять себя в руки. Он резким движением отодвинул в сторону чашку и заговорил размеренно и звучно, четко вырубая, словно штампуя слова. «Борис, ты все знаешь о вирусном слепке, о так называемой «сфере». С технической стороны даже наверняка больше меня. Наша с тобой цель сейчас — отправить туда Гену». «Нечто подобное я и ожидал от вас услышать», — сказал Тюрин, тоже отодвинув чашку. «Но ты ведь, думаю, знаешь и то, что человеку туда не попасть». «Разумеется, знаю. Именно поэтому мы и пришли к тебе, товарищ Харон». Нинахов попробовал улыбнуться, но у него это не получилось. «Я понял, что ты имеешь в виду», — сказал Лесник. — Но тогда мне и впрямь придется сыграть роль Харона. Надеюсь, ты это понимаешь. Насколько я силен в логике, а я в ней без лишней скромности очень силен, вам ведь нужно, чтобы это был именно вирус, а не антивирусник. Впрочем, какая разница? Ни тот, ни другой не сможет снова стать человеком. — Я, мы это знаем, — не выдержал Бессунов. — Так вы беретесь это сделать? — Этого делать нельзя насупился и посмотрел из-под лоби на собеседников Тюрин. «После того, как об этом станет известно, нашему миру наверняка настанет крышка». «А зачем кого-то извещать об этом?» — спросил Нинахов. «Специально, ведь ты не побежишь жаловаться, а твои сны никому недоступны». «А твои?» — со странным блеском во взгляде, вероятно, уже догадываясь, каким будет ответ, — переспросил Тюрин. «Тот сон, которым я скоро засну, — криво усмехнулся полковник-координатор, — «Не дает сновидений». Тюрин на это ничего не ответил. Он все понял. Это было ясно. Молчание затянулось. Лесник, вероятно, просчитывал варианты, взвешивал все «за» и «против». Теперь надоело ждать ненахову. «Борис», — сказал он, — «ты пойми, это единственный шанс. Иначе сферу уничтожат. А это огромный минус всем нам. Возможно, зарубит и весь проект. А тогда...» — бывший полковник махнул рукой и отвернулся. «Но там Юрс!» — тихо, будто извиняясь, произнес Тюрин. «Возможно, он...» «Что он может один?» — выкрикнул, вновь повернувшись к столу, Нинахов. «Он не один. Там должно быть еще два антивирусника». «Там, кроме Юрса, один антивирусник», — сказал полковник-координатор. «Насчет второго почему-то нет никаких данных. Его попытались отправить, но что-то пошло не так. След потерялся». Нинахов нахмурился, но тут же мотнул головой. Да и какая разница, двое их там или трое. Все равно им не справиться с этим... с этими... Он вновь с досадой рубанул в воздух. Надо посылать туда Генку. Он расскажет людям суть. Он поможет антивирусникам. Как он поможет антивирусникам? Вскочил и замахал руками Тюрин. Ведь он сам будет вирусом. Ему ни в коем случае нельзя будет с ними пересекаться. Они его уничтожат, не задумываясь. В их коде на этот счет нет иных указаний. Но ты ведь знаешь код Юрса, сказал Ненахов. «Сделай Геннадию какое-нибудь противоядие». «Ты так легко об этом говоришь», — проворчал Тюрин, вновь усаживаясь за стол. «Я программировал Юрса на совесть. Вирус для него всегда враг, какой бы личиной тот ни прикрывался. Чтобы мне создать такой вирус, который был бы силен и в своей вирусной ипостаси, и не казался целью для Юрса, мне нужен не час и не два, и даже не два дня. Лучше месяц, а то и полтора». И это при том, что мне его как следует не протестировать. «Погоди», — свел брови Нинахов, — «а зачем тебе из генки делать сильный вирус? Ты лишь придай ему основные характеристики вируса, чтобы его приняла сфера, а основной упор сделай на противоядие для наших антивирусников». «Во-первых, не наших, а моего», — сказал лесник. «Одного. Юрса. Кода которого я не знаю. А узнавать сейчас и вникать во все некогда». Во-вторых, сильный вирус нужен нам для того, для чего ты и просишь его туда запустить, разладить вирусный функционал сферы. Это будет вирус для вирусов. Тюрин вдруг от чего-то смутился и выдавил подобие улыбки. Я, как Юрса, туда отправил, все время думал об этом. При такой глобальной тамошней эпидемии сражаться с вирусами, уничтожать их и впрямь не очень эффективно столь малыми силами. Нужно заразить сами вирусы желательно локализовав их в одном месте. А вот тогда уже найдется достойная работенка и для Юрса. Геннадий Николаевич сидел молча, лишь вертел головой от одного собеседника к другому. Смысл разговора был ему понятен, как-никак он и сам являлся программистом. Но его кое-что сильно удивляло в этом споре. Самое главное — то, что два довольно значительных звена функционала этого мира, которые должны были строго следовать букве или, точнее, цифре программы, пошли вдруг против закона, прекрасно зная, что нарушают правила, причем делали это вполне расчетливо, охотно и будто бы даже с неким азартом. Это в очередной раз подтверждало его догадку, что они тоже, пусть и по-своему, были людьми, что это или было изначально задумано студентом, но держалось в тайне, либо сам этот двоечник что-то сделал не так, чего-то не недоучел в своем коде, и программа начала развиваться по непонятно кому теперь ведомым законам. А вторая для бессонного неожиданность заключалась конкретно в Тюрине. Этот с виду простой, даже слегка простоватый лесник оказался той еще штучкой. Он, оказывается, не просто так сидел на своей заимке, гоняя собак. Он уже все обдумал, все просчитал и рассчитал. Неудивительно, если он и их появление вычислил. Иначе искал бы уже, наверное, кандидата сам. Вероятно, о чем-то подобном подумал и бывший полковник. Он хитро вдруг сощурился и погрозил Тюрину пальцем. «Ах ты, старый хакер! Да у тебя уже, не небось, и кот намази!» «Ну!» — распушил тот ногтем большого пальца усы. «Кое-что есть! Не думаешь же ты, что я тут экспромты выдавать стану!» «Знал, значит, что мы...» «Нет, нет!» — остановил Нинахова Тюрин. «Ты уж меня вовсе-то за волшебника не держи!» «Я предполагал, конечно, но уверен, не был!» «Правда, я ждал не вас!» Оба, бывший полковник и Геннадий Николаевич, одинаково раскрыли рты и заморгали, уставившись на лесника. Тот, довольный произведенным эффектом, снова потеребил усы. «Женщину я ждал. Не стал он больше испытывать терпение друзей. У нее дочка тоже на сфере. Вы, я думаю, это уже знаете». «Зою!» — ахнул Бессонов. «Но почему ее?» Ей каким-то образом удалось дотянуться до сферы. Канал был слабеньким, но тем не менее... «Я подумал, что это ты с ней балуешься», — посмотрел он на координатора. Тот помотал головой, а Геннадий Николаевич пояснил. «Зоя, она в какой-то степени экстрасенс, вот и попыталась с дочкой связаться». «Ничего себе, в какой-то», — сказал лесник. «Ее бы способности, да в нужное русло». Он вдруг задумался и, тихо, не глядя на друзей, произнес. «А может, все-таки ее отправим, а? Она бы там горы свернула с моим кодом». «Нет» резко поднялся без сонов. «Кроме матери у Сони никого нет. Да и вообще». Он хотел добавить, что не собирается прятаться за женскую спину, но посчитал, что это прозвучит слишком выспренно, и сказал другое. «Давайте начнем. Не будем терять времени». «Может, со мной сначала дела закончим?» преувеличенно бодрым тоном спросил Нинахов. «Только отвлекать вас буду». Чувствовалось, что ему было очень не по себе, и хотелось, наверное, поскорее избавиться от тягостного ожидания. Но Тюрин снова выдал неожиданное. — Слушай, а почему бы тебе тоже туда не отправиться? Нормальный вирус мне из тебя, конечно, не сделать, но придать его вид, чтобы сфера тебя пустила и не отторгла, смогу. — А ведь и правда, — расцвел Геннадий Николаевич, — пошли вместе. Бессонов искренне обрадовался такому повороту дела. У него буквально гора свалилась с плеч. И убивать друга не придется, и вообще вдвоем идти на такое дело всегда лучше, и веселей, и сподручней. Но бывший полковник его радости не разделил. Он помрачнел, сутулился и сказал. «Он поймет». «Кто?» — опешил Бессонов. «Студент? Ну и что?» «Да и как он поймет? Борис ведь ему не скажет. Правда, Борис? А больше никто не узнает». Тюрин неуверенно кивнул, а Нинахов помотал головой. «Инспектор, он обязательно догадается. Я и так-то опасаюсь. В общем, он должен найти мое тело». «Желательно в городе. Тебе, Борис, придется отвезти его туда ночью. Пистолет где-нибудь поблизости выбросишь. Но не наследи, на нем должны остаться только мои и Генины отпечатки». «А мои зачем?» — нахмурился Геннадий Николаевич. «Потому что ты меня убил, а сам сбежал». «Но ведь меня нигде не будет. Он обязательно догадается». «Может, но он тоже не всесилен. Если ты уехал быстро и успел уехать далеко...» В общем, ему потребуется время, чтобы убедиться, что тебя нет на планете. А ты за это время должен будешь успеть все сделать там, на сфере. Постой, ну даже если у меня, у нас все получится, то правда все равно всплывет. И тогда победители не судят, — усмехнулся Ненахов. Я надеюсь, этот закон работает не только среди людей. Ладно, и правда, времени мало. Начинай, Боря, а я пойду на улочке посижу». «Хоть и говорят, что перед смертью не надышишься». Он и впрямь глубоко вздохнул, махнул рукой и вышел из комнаты. Бессонов, пока над ним колдовал лесник, потерял счет времени. Возможно, прошел час, возможно, пять или шесть, а может, всего пару минут. Он словно перестал мыслить, завис в некой неопределенности, не имеющей протяженности ни в пространстве, ни во времени. А когда очнулся, понял, что и на самом деле перестал быть человеком. То есть он по-прежнему мыслил, имел память, но, во-первых, эта память вмещала все, что он видел и слышал с первых мгновений своей жизни, А во-вторых, он по-иному теперь воспринимал мир. Он видел и понимал его суть, которая, если и не ощущалась непосредственно цифровым или символьным кодом, то выглядела, будто сложная объектная схема с многочисленными зависимостями и связями. Так, например, он больше не видел себя в уютной комнате с цветами на подоконниках. Объем помещения был лишь символически обозначен серым полупрозрачным кубом, А цветы и все прочее оказалось многочисленными дополнениями в виде связанных между собой блоков, имеющих порой совершенно неожиданные формы и местоположение. И тем не менее он прекрасно видел, какой из этих блоков содержит описание цветка, его размеры, вид, цвет и даже запах. При желании он легко смог бы сейчас превратить гортензию в розу, причем любого, хоть темно-пурпурного, любимого цвета. А вот лесник почему-то оставался таким, что и был до сеанса. Он выглядел человеком и не имел никаких дополнений в виде связей, блоков и прочей программной премудрости. «Почему?» — спросил Бессонов, не раскрывая рта. Он чувствовал, знал, что является теперь для Тюрина раскрытой книгой. «Потому что я вне этого. И я ведь не настолько обеспечен, чтобы создать вирус, способный повредить мне самому», — ответил Лесник вполне традиционно голосом. Хотя традиционность эта была для Бессонова все же условной, Он и звуки воспринимал как череду информационных всплесков, не имеющих аналогов в его прежнем восприятии. Самое удивительное, хотя и удивлялся теперь Геннадий Николаевич иначе, было то, что он совсем по-другому относился теперь к своему непосредственному будущему. Он больше не боялся смерти. Впрочем, иначе и не могло быть, ведь смерть является лишь условностью из того человеческого мира, который и сам был всего лишь условностью, собранный словно домик из детских кубиков. На самом деле все было куда сложнее и в то же время проще. Но как именно, Бессонов тоже не знал. Но смерти не существовало, в этом он был уверен. А жизнь? Существовала ли жизнь? Что именно можно было назвать жизнью? Впрочем, подобные философствования не входили в вирусный функционал. Эти вопросы всплыли лишь в оставшейся человеческой области сознания. И Геннадий Николаевич пригасил ненужные сейчас абстракции, порадовавшись лишь тому, что в нем по-прежнему осталась любовь к жене и сыну, и даже, оказывается, к Зое к кошечке, как он этого от себя не скрывал, будучи человеком. Радость была искренней и настоящей, отнюдь не программной, ведь иначе терялся бы смысл его превращения всей его предстоящей миссии. «Я готов», — сказал Бессонов. «Поехали». цикл сытый и довольно урчал, выхватывая лучом фары удлиненный овал асфальта перед собой. Если бы Бессонов по-прежнему оставался человеком, он бы ничего и не увидел, кроме этого пятна дороги впереди, посреди чернильной темени ночи. Но теперь он видел, хотя и другим зрением, не зрением даже, а чем-то совсем иным, самой своей сутью и все остальное. Лес по сторонам трассы, черное небо над головой, звезды. Кстати, звезды и впрямь оказались не настоящими всего лишь программной имитацией. Настоящими были только планеты. Сейчас можно было увидеть лишь Марс и Юпитер. Но и они были по большому счету условны, в отличие от главной модели проекта — Земли. Конечно, Геннадий Николаевич не мог видеть и осознавать всех тонкостей, всех сложных многочисленных блоков программы и связей между ними. Но он видел структуру и, будучи к тому же программистом, мог делать какие-то выводы и частью своего человеческого сознания. Главный вывод был таким — Тот мир, в котором он жил, не был материальным. А вот было ли что-то материальное над ним, вокруг него, вне программной модели, он знать не мог. Ни человеческое сознание, ни программный код вируса, внедренный в него Тюриным, не были приспособлены для выхода из очерченных для них рамок, не имели возможности перейти на другой уровень, в иное измерение. «Может, это было и к лучшему», — подумал Бессонов. «Ему вполне хватало дел и забот здесь». Впрочем, не совсем здесь, ведь измерение сферы тоже было другим, но все же оно было того же уровня, что и земное. Геннадий Николаевич закрыл глаза и постарался на время пригасить свою вирусную составляющую, снова стать хоть на несколько минут человеком, почувствовать лицом упругий поток ночного воздуха, ощутить запах лесной зелени, теплого еще асфальта, все равно чего, но живого, прежнего, из его человеческого прошлого. Но расслабиться, поностальгировать ему не дали. Нинахов, сидевший в коляске мотоцикла, что-то прокричал и похлопал Тюрина по плечу. Лесник сбросил скорость, съехал на обочину и выключил двигатель. «Все», — сказал бывший полковник, — «хватит. Надоело мне. Пойдем, Гена». «Куда?» — машинально спросил Бессонов, хотя прекрасно понял, куда. «В лес отойдем», — ответил тем не менее Нинахов. «Наверное, ему просто хотелось поговорить напоследок». Не стоит на дороге следы оставлять. И тряпки с собой возьми. Вон тут у Бориса в коляске какие-то валяются. Перевяжешь мне потом голову, чтобы мотоцикл не перепачкать. Только ты, Борис, не забудь их потом снять, перед тем, как тело оставить. А то смешно получится». Он попытался рассмеяться, но вместо смеха у него вырвалось что-то вроде лающих вслипов. Ненахов резко замолчал и направился к черному лесу. Геннадий Николаевич пошел следом. Теперь он, напротив, постарался заглушить, выключить в себе все человеческие эмоции и чувства, но убрать их совсем у него так и не вышло. Это и огорчило его, и в то же время обрадовало. Значит, он все-таки оставался человеком, пусть это его прежняя составляющая и не являлась теперь доминантной. «Хватит!» — остановился Нинахов и повернулся лицом к Бессонову. «На, держи!» — протянул он другу пистолет. Геннадий Николаевич взял в руки оружие, снял его с предохранителя и приставил ствол к виску полковника-координатора. «Спасибо, Игорь», — сказал он. «Прощай». Звук выстрела гулко прокатился по безмолвному ночному лесу и, отразившись, вернулся из его глубины еще до того, как тело Ненахова осело и вытянулось у ног новоявленного вируса. Бессонов принес к Уралу и усадил в коляску мертвое тело с полностью замотанной тряпками головой, Тюрин не произнес ни слова. Он завел мотоцикл, подождал, пока Геннадий Николаевич усядется сзади и снова вырулил на дорогу. В голове у Бессонова воцарилась вдруг пустота, словно не другу, а ему самому вышибал мозги. Но это сейчас было очень кстати. Еще лучше было бы полностью раствориться в этой пустоте, чтобы никогда не вспоминать того, что он сделал десять минут назад. Впрочем, раствориться он еще успеет, и совсем скоро. Теперь следовало полностью переключиться на самую главную цель — спасение сына. Нет, неверно. На устранение нависшей над проектом опасности и, как следствие, на спасение оказавшихся под угрозой уничтожения людей, одним из которых был его сын. Мотоцикл сбавил вдруг скорость. Казалось, Тюрин вовсе захотел остановиться. Но нет, он, выехав колесом коляски на обочину, резко вдруг повернул влево и стал выписывать на трассе круги с центром, введомой ему одному точке. Впрочем, Бессонову тоже вскоре стала видна эта цель. Окружности, нарезаемые Уралом, словно стали вдруг плоской, зыбкой воронкой, в середине которой модель данного мира обрывалась. Но за ней была вовсе не пустота. Там начинался мир другой модели. На первый взгляд, объектная ткань, ее составляющая, была идентична земной но только лишь на первый взгляд. Бессонов, конечно же, не мог еще уловить тонкости, но твердо знал, перед ним совсем иной мир. Когда воронка расширилась настолько, что вот-вот и в нее бы провалился весь мотоцикл, Геннадий Николаевич благодарно хлопнул по плечу Тюрина, перебросил ноги на одну сторону и мягко спрыгнул в зыбкий водоворот. В следующее же мгновение он почувствовал себя плотно вшитым в ткань нового модуля, словно и не было в его прошлом никакой земли, Никакой его тамошней жизни с ее надеждами, тревогами, радостями и огорчениями. Теперь он был вирусом с четко запрограммированной целью. Так он, во всяком случае, себя осознал и почувствовал. Но оставался он таким чистым вирусом недолго. Ровно до тех пор, пока не увидел возле микроавтобуса, у которого он очутился, своего сына. Ничу, Кольку, Колюшку.